Глава третья. Юля. Ты? Да, это я. Ян разводит руки в стороны, криво ухмыляется. Неужели правда не узнала? Боже, действительно, как я могла? Эти четко очерченные губы, эти глаза. Петрух сильно изменился, возмужал, заматерел, но одно в нем точно осталось неизменным. Он все тот же избалованный вниманием мальчишка, провоцирующий окружающих и создающий хаос везде, где появляется. Не узнала. Чтобы скрыть нервную дрожь, прячу руки под стол и сжимаю крепко пальцы. А вот если бы ты ходила на встречу выпускников, ты бы знала, как я выгляжу. Ты в курсе, что мы собирались в октябре? В курсе. А до этого в апреле? Знаю. Я ждал. Не смеши. Почему не пришла? Почему не пришла ни на одну встречу? Была занята. Небрежно пожимаю плечами. Эйан хмыкает, складывает руки на груди и чуть склоняет голову, высверливая взглядом дыру в моем черепе. «Ты была занята 15 лет?» «Да, я была занята 15 лет!» Он качает головой и усмехается. «Ладно, а то я уж было подумал, что ты избегаешь своих любимых одноклассников». Меня передергивает. «Любимые одноклассники?» «Интересно, какие именно? Те, кто издевался надо мной? Или те, кто просто молча смотрел, как это происходит? У меня не было друзей» среди одноклассников. Школьные годы чудесные точно не та мысль, которая проносится в моей голове, когда я вспоминаю детство. И главная причина тому сидит сейчас прямо передо мной, источая такой плотный шлейф прошлого, что мне хочется открыть окно и высунуться наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Я думала, что все давно пережито и забыто. Думала, что меня больше это не задевает. Но теперь, когда прошлое буквально распахнуло дверь с ноги и ворвалось в мое тихое настоящее, я понимаю, как сильно заблуждалась в своих самонадеянных выводах. «Ну, раз уж мы поговорили, я так понимаю, инцидент исчерпан?» Голос Яна расползается по комнате, застревая в моих ушах, поднимая на него взгляд. «Нет, конечно!» «Юль, в чем проблема?» «В чем проблема?» вспыхиваю, как спичка. «Твой племянник держит страхи всю школу, «Он! Зло воплоти! Хочешь, чтобы я закрыла на это глаза?» Губы Яна растягиваются в такой идиотской улыбке, словно он получает удовольствие от ситуации. Впрочем, почему же словно? Ему всегда нравилось меня изводить. «Что ты лывишься, Петров?» «Ты такая забавная, когда злився. Ты знала, что когда ты сердишься, у тебя на лбу проступает венка?» «Резко его с места». Отвернувшись, прикладываю холодные пальцы к лбу. Кожу под подушечками пульсирует и горит. Яна улыбается еще шире. Подхожу ближе, глядя на Петрова сверху вниз в надежде, что это придаст моему требованию веса. «Ты должен поговорить со своим племянником, иначе я... иначе что?» С откровенной издевкой. «Я костьми лягу, но добьюсь его исключения из лицея». «Это вряд ли, конечно, однако ты можешь попробовать». Будет забавно наблюдать за твоими неуклюжими попытками восстановить справедливость, закусив губу, качаю головой. Чему я вообще удивляюсь, яблочко от яблони небелеко падает. Вообще-то, это не мое яблочко. Корни у вас явно одни. Ты, я смотрю, неплохо разбираешься в растениях, да? Да. Как ботаником была, так ботаником и осталась, даже несмотря на то, что сиськи себе сделала. Его дерзкое замечание обрушивается на меня очередным дедром ледяной воды. И несмотря на то, что на этот раз блузка моя остается сухой, холод проникает глубоко под кожу, впиваясь игвами в кости. Сердце разгоняется, пальцы судорожно вцепляются в край парты. Щеки вспыхивают, но я заставляю себя выдохнуть и смотрю на Яна с утрированным равнодушием. Не делала я себе грудь. И ухмыляется, расслабленно откидывается на спинку стула. Во что ты так с этого стремаешься? 21 век на дворе. Все сейчас все себе делают. Иванова, в апгрейде нет ничего страшного. Страшно — это когда ты страшная и ничего с этим не делаешь. Я в бешенстве. Мне хочется уронить на голову Петрова что-нибудь тяжелое, однако не уверена, что завтра директриса похвалит меня за это». «Работа мне очень нужна. Терять такое место только потому, что этот хам решил упражняться в красноречии? Нет, уж увольте. Э, точнее, наоборот. гордо дергивой подбородок. Я, Петров, в отличие от тебя, оцениваю книгу не по обложке. Мне куда важнее внутреннее содержание. Но чтобы добраться до содержания, нужно сначала выбрать книгу. И ты не выберешь ту, которая не привлекает тебя внешне. Не думал, что мне нужно объяснять тебе такие простые вещи». Ян замолкает, отводит взгляд скользитым по стенам кабинета, по доске, исписанной моим ровным почерком, поднимает глаза к плакатам, на которых перечислены времена французских глаголов и правила согласования прилагательных. Э, «А ты давно здесь работаешь?» — хмурясь отрезка смены темы. «Четыре месяца». Преподаешь французский, значит?» Закатываю глаза. «Вопрос настолько дурацкий, что я даже не удостаиваю его ответом». Ян складывает руки домиком, подносит пальцы к губам, смотрит на меня долгим изучающим взглядом. Мне неловко. Меня словно размазали тонким слоем по предметному стеклышку, чтобы сунуть под микроскоп и рассмотреть мельчайших деталях. Позанимайся со мной. Что? Мне нужен толковый специалист. Человек, который сможет дать мне качественную базу и практико применимые знания. Репетиторство? Моргаю заторможенно. «Я собираюсь выводить бизнес на международный рынок. Первая цель – Париж. У меня французские партнеры». Голосело становится холодным, с металлическими нотками. «Мне нужен язык». Я в ужасе, в ярости и в шоке. «Ты издеваешься? После всего, что было? После всех тех унижений ты? Хватит драматизировать!» Жестко перебивает Ян. «Оставим детские обиды в прошлом. Так что, берешься?» «Никогда!» Разрезая воздух ребром ладони. Никогда и ни за что! Ян медленно встает. Так не получится, Юля. Теперь он возвышается надо мной. Давит своим присутствием. Энергетика его тягучая, тяжелая, липкая, как паутина. Она обволакивает, сжимает меня, заставляет замереть. Не дает пошевелиться и сделать вдох. Отказов я не принимаю. Придется научиться, потому что, Петров, и я тебе отказываю. Ян склоняется чуть ближе, одной ладонью упирается в столешницу парты. Я знаю множество методов убеждения. Тихо и с угрозой. Под действием неизвестно откуда взявшейся храбрости делаю шаг, оказываясь к Яну вплотную. Запугивать мне, думаешь? шиплюсь смеёй ему в лицо. Да, если понадобится. Сглатываю судорожно, но держусь. Я больше не та Юля, которую он помнит. Я не боюсь тебя, Петров. Больше не боюсь. Яну смехается. Отлично. Значит, будет весело. До завтра, Иванова. Он разворачивается и уходит, мягко прикрывая за собой дверь кабинета. А что значит «до завтра»?